Глава седьмая Мересьева вызвали на комиссию первым. Огромный, рыхлый военврач первого ранга, вернувшийся, наконец, из командировки, сидел на председательском месте. Он сразу узнал Алексея и даже вышел из-за стола ему навстречу. — Что, не берут? Да, дорогой мой, сложное ваше дело. «Ведь закон перешагивать приходится!» «А как через закон-то прыгнешь?» — добродушно посочувствовал он. Алексея не стали даже смотреть. На его бумажке военврач написал красным карандашом «Отделу кадров считаю возможным направить в ТАП на испытание». С этой бумажкой Алексей отправился прямо к начальнику отдела кадров — К генералу его не пустили. Мересьев было вспылил, но у адъютанта генерала, стройного молоденького капитана с черненькими усиками, было такое веселое, добродушно дружелюбное лицо, что Мересьев, и старий, нетерпевший, как он выражался, Архангелов, уселся возле его столика и неожиданно для себя обстоятельно рассказал капитану свою историю. Рассказ его часто прерывали телефонные звонки. Капитану то и дело приходилось срываться и бегать в кабинет шефа. Но, вернувшись, он сейчас же садился против Мересьева и, уставившись на него детскими наивными глазами, в которых были одновременно и любопытство, и восхищение, даже недоверие, торопил. «Ну, ну, ну и дальше» или вдруг разводил руками и недоуменно спрашивал. — Не врешь? Хей богу, не врешь! — Да, это... да. Когда Мересьев рассказал ему о своих скитаниях по канцеляриям, капитан, несмотря на свою юношескую внешность, оказавшийся изрядным докой в аппаратных делах, возмущенно вскричал. — Вот черти! Они же напрасно гоняли! Ты замечательный, но просто я не знаю, как сказать, ну, исключительный парень. Только они правы. Без ног не летают. Летают. Вот. И Мересьев выложил вырезку из журнала, заключение военврача и его направление. Да как же ты полетишь без ног, чудак? Нет уж, брат, по пословице. Из безногого танцора не выйдет. На другого Мересьев наверняка обиделся бы. Может быть, даже вспылив, нагрубил бы ему. Но живое лицо капитана источало такое доброжелательство, что вместо этого Алексей вскочил и с мальчишеским задором крикнул «Не выйдет!» и вдруг пустился по приемной в пляс. Капитан восхищенно следил за ним. Потом, ни слова не говоря, схватил его бумаги и скрылся в кабинете. Он долго не появлялся. Летчик, вслушиваясь в доносившиеся из-за двери глухие отзвуки двух голосов, чувствовал, как в страшном напряжении сжалось все тело, как устро и часто бьется сердце, точно нашел он на быстроходной машине в крутой пике. Капитан вышел из кабинета, улыбающийся и довольный. «Вот что», — сказал он, — «конечно, о том, чтобы тебя в летный состав генерала слушать не стал. Но вот он тут написал «Направить в БАО для несения службы, без снижения в окладе и в довольствии. Понял? Без снижения». Капитан был поражен, увидев на лице Алексея вместо радости возмущения. В БАО никогда, да поймите же вы все, не об брюхе, не об окладе я хлопачу, я летчик, понимаете? Я летать, я воевать хочу. Почему этого никто не понимает? Ведь чего проще? Капитан был озадачен. Вот принесло посетителя. Другой бы на его месте опять в пляс спустился, а этот — чудак какой-то. Но этот чудак капитану нравился все больше. Он проникся к нему сочувствием. Он хотел во что бы то ни стало помочь ему в невероятном его предприятии. Вдруг у него мелькнула мысль. Он подмигнул мересь его, Поманил его пальцем и зашептал, оглядываясь на кабинет шефа. «Генерал сделал все, что мог. Больше не в его власти, ей-богу. Его б самого за сумасшедшего приняли, безногого и в летный состав. Дуй прямо к нашему хозяину. Только он может!» Через полчаса Мересьев, которому его новые знакомые схлопотал пропуск, нервно ходил по коврам приемной большого начальника. Как он не догадался сразу. Ну да, именно сюда и надо было ему обратиться сразу, не теряя попусту столько времени. Или пан, или пропал. Говорили, что начальник и сам был асом, он должен понять. «Уж он не направит истребителя в Бао!» В приемной чинно сидели генералы, полковники. Они переговаривались в полголоса. Некоторые явно волновались, много курили, и только старший лейтенант ходил по коврам взад и вперед своей странной подпрыгивающей походкой. Когда все посетители прошли, настала очередь Мересьева — Он резко подошел к столу, за которым сидел молодой майор с круглым открытым лицом. — Вы к самому, товарищ старший лейтенант? — Да. У меня есть лично к нему очень важное дело. — А, может быть, все-таки вы и меня могли бы познакомить с вашим делом? Да вы садитесь. Курите? Он протянул мересь его раскрытый портсигар. Алексей не курил, но почему-то взял папиросу помял в руках и положил на стол. И вдруг, так же, как и капитану, разом выпалил обо всех своих злоключениях. В этот день он решительно переменил свое мнение об архангелах, стерегущих генеральские предбанники. Майор слушал его не то чтобы учтиво, нет, а очень как-то по-дружески, участливо и внимательно. Он прочел заметку в журнале, познакомился с заключением. Воодушевленный участием, Мересьев вскочил и, позабыв, где находится, хотел было опять продемонстрировать, как он пляшет. Тут чуть было все не рухнуло. Дверь кабинета быстро открылась, оттуда вышел высокий, худой, черноволосый человек, которого Алексей сразу узнал по фотографии. На ходу он застегивал шинель, И что-то говорил шедшему за ним генерал. Я в Кремль, бросил он майору, взглянув на часы. Закажите на 6 ночной самолет на Сталинград. Посадка в верхней погромной. И ушел так же быстро, как и появился. Майор тут же заказал самолет и, вспомнив про Мересьева, развел руками. Не повезло, летаем. Придется ожидать. У вас есть где жить? на смуглом лице необычайного посетителя. Минуту тому назад, казавшимся упрямым и волевым, майор увидел вдруг такое разочарование и такую усталость, что переменил решение. — Ладно, я знаю нашего хозяина, он поступил бы так же. Он написал несколько слов на официальном бланке, сунул записку в конверт, надписал — начальнику отдела кадров и передавая Мересьеву, пожалому руку. «Желаю от всей души удачи». В бумажке значилось. Лейтенант Мересьев А. был на приеме у командующего. К нему следует отнестись со всей внимательностью. Необходимо всем, чем можно, помочь ему вернуться в боевую авиацию. Через час... Капитан с усиками вводил его в кабинет своего шефа. Старый генерал, грузный, с сердитыми лохматыми бровями, прочитал бумажку, поднял на летчика голубые веселые глаза и усмехнулся. Хоже и там побывал. «Скор-скор!» «Так это ты обиделся, что я тебя в бао?» «Ха-ха!» Он засмеялся и шумно. «Молодец!» Узнаю летуна хороших кровей. В бау он не хочет. Оскорбился. Умора. Что же мне с тобой делать-то, а? Разобьешься, а с меня голову снимут. Зачем старый дурак направил? А, впрочем, кто тебя знает? На этой войне наши ребята и не так мир удивляли. Давай бумаженцию. Тенем карандашом, непонятным почерком генерал небрежно, не дописывая слов, написал поперек бумажки «Направить в школу тренировочного обучения». Мересьев схватил бумажку дрожащими руками. Он прочитал ее тут же у стола, потом на лестничной площадке, потом внизу возле часового, проверявшего пропуска при входе, потом в трамвае, и, наконец стоя под дождем на тротуаре. Из всех людей, населяющих земной шар, только он один мог понять, что означают и чего стоят эти пять небрежно выведенных слов. В этот день на радостях Алексей Мересьев продал свои часы, подарок командира дивизии. Накупил на рынке всяческой снеди и вина, по телефону умолил Анюту как-нибудь подмениться часа на два там у себя в Ивако-госпитале, пригласил читу старичков и устроил пир на весь мир по случаю своей великой победы.